Почему я этого не сделал? Почему я этого не сделал? Во-первых, потому что я стесняюсь так откровенно со сцены вещать людям о себе и о моем писательском опыте. Сама идея объяснять читателям свои романы мне как автору не симпатична. Когда говоришь с людьми о своих произведениях, всегда получается, что либо оправдываешься, либо хвастаешься, либо обороняешься. И даже если ты совсем этого не хочешь, в конечном итоге со стороны все будет выглядеть именно так. Когда-нибудь у меня будет возможность выступить перед публикой, но сейчас еще рановато для этого. С такой мыслью я складывал свои эссе в ящик. Чем старше я буду, тем лучше. Подожду еще чуть-чуть. Иногда я их доставал, просматривал, кое-где вносил правку. Ведь обстановка вокруг, и мои личные обстоятельства, и ситуация в обществе всё время меняется, а вместе с этим меняется и моё отношение, то, что я думаю и чувствую. В этом смысле эссе в первоначальном варианте и те, которые опубликованы под этой обложкой, довольно заметно отличаются друг от друга, интонационно и по общей атмосфере. Но даже если тон изменился, то сам образ мысли, какие-то принципиальные вещи остались неизменными. Если вдуматься, то с тех самых пор, как я начал творить, то есть со времен моего писательского дебюта, я пишу, повторяя везде, в общем-то, одно и то же. Бывает, что я перечитываю что-то из написанного лет тридцать назад и сам удивляюсь. Надо же, да я и сейчас говорю почти то же самое. Собственно, и в этой книге, хотя, возможно, и с небольшой корректировкой, я опять повторяю то, что всё это время писал и говорил на разные лады. Поэтому хочу попросить прощения у тех читателей, думаю, их было немало, у кого в процессе чтения возникало ощущение, что где-то они уже это видели. Отчасти это ещё и следствие того, что для моих несостоявшихся выступлений Я методично собирал рассыпанные по другим моим произведениям фрагменты, имеющие отношение к данной теме. Таким образом, эти эссе будут правильнее всего рассматривать как своеобразную компиляцию моих нынешних взглядов и представлений о том, как пишется художественная проза. Первые шесть эссе были опубликованы в журнале «Манки» с 2013 по 2015 год. Когда Мотоюки Сибата основал этот литературный журнал, неосенсуалистский, по сути, журнал одного человека, он спросил, не хочу ли я что-нибудь дать в первый номер. Мотоюки Сибата, известный японский редактор, переводчик и литературный критик. Я послал ему рассказ, который очень кстати закончил писать буквально вот только что. Отправив его... Я вдруг вспомнил про эти свои эссе и поинтересовался, могут ли подойти для публикации в журнале тексты в формате черновики выступлений. Оказалось, что могут. Так и получилось, что шесть моих эссе вышли в первых шести номерах «Манки». Мне просто надо было вовремя достать текст из ящика и отправить его в редакцию. прям скажем, не самая тяжелая работа. В общей сложности у меня накопилось 11 текстов, так что я взял 6 журнальных публикаций плюс 5 неопубликованных рукописей и собрал их в эту книгу. Собственно, в результате получился сборник автобиографических эссе, хотя изначально задумка была другая. Я просто всего лишь хотел как можно более конкретно, как есть, записать, прежде всего для самого себя, какой путь я проделал в качестве писателя и о чем я думал, продвигаясь по этому пути. Очевидно, что продолжать писать прозу означает, другими словами, продолжать не прекращать самовыражаться, и если я начинаю разговор о писательстве как профессиональной деятельности, то неизбежно я должен буду говорить в том числе и о себе самом. Я, честно говоря, не уверен, насколько полезной окажется эта книга в качестве пособия или путеводителя для тех, кто хотел бы стать писателем-прозаиком. Я всё-таки в большой степени индивидуалист, так что сложно сказать, насколько мои индивидуальные личные стили работы и образ жизни соотносятся с общепринятыми и широко распространёнными. Я практически не общаюсь со своими коллегами, поэтому я плохо представляю себе, как они работают и живут, а, следовательно, не могу сравнивать себя с ними. Я просто не могу писать по-другому, поэтому пишу именно так, а не иначе. Вот и все. Но при этом я вовсе не утверждаю, что это единственно верный подход к созданию прозы. Даже если в моем подходе и есть что-то общее с другими способами, В целом он, как мне кажется, далёк от того, чтобы быть универсальным. Но и так понятно, что если взять сто писателей-прозаиков, то мы получим сто разных представлений о том, как нужно писать. Поэтому вопрос о практической ценности моей книги пусть каждый читатель решит сам для себя.